братишка, с которым мы делили вкусняшки и нахлобучки поровну. Тем не менее, сходство моей мордашки с мамиными детскими фото и лёньки с отцовскими было налицо. А любовь? Ну, не срослось. Бывает. Маленькая была, переживала малость, потом забила. Сбой в любой работе бывает. У тебя тоже накладка вышла, из-за которой всё кувырком пошло.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 «Ну, может, я какая-нибудь дальняя родня, очень дальняя?» «Мало ли кто в моём роду отметился?» Почесала я маковку, свободной от поддержания болезненного спутника рукой. Только сейчас сообразила, что общаемся мы с хвостатым, вовсе не на русском, точно не на русском, и поторопилась объявить. а «Раньше я чужих речей с налётом не понимала»,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 «Обслугу сначала поискать или как-то вызвать? Пусть подскажут». «Здешние слуги?» — неожиданно ухмыльнулся Чаир. «Нет, наследница, не советую. Очень не советую. Пока ты не вступила в права официально, это всё может скверно кончиться. Сама ищи. Или туда, куда тебя кровь зовёт. Мы точно в Кеградесе, а не в русской сказке»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 У меня создавалось впечатление, что иду через густой кисель с натянутой по всему периметру в сотне направлений разом, бритвенно-острой проволокой. Мы с чейром проходили сквозь неё, но почему-то не распадались на куски, как в каком-нибудь дешёвом старом ужастике вроде «Пункта назначения». Эти странные чувства на обострившуюся паранойю или голодные галлюцинации списать не удалось. Чеир, неслышно ступавший рядом, закусил губу,